Татуировка 32-я. Не ждите благодарности. Неблагодарный. Разве земля благодарит солнце за то, что оно светит? Дерево-семечко, из которого оно выросло? А разве соловей посвящает свои трели матери за то, что та когда-то обогревала его собой? Отдаешь ли ты ребенку то, что сам получил от родителей, или одалживаешь на время, тщательно учитывая и подсчитывая проценты? Разве любовь – услуга, которую можно оплатить? Януш Корчук. Как любить ребенка?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 В одном из наших походов с большой компанией взрослых людей мы как-то вечером сидели возле костра, и разговор зашёл про наших родителей. Кто-то рассказывал, как регулярно созванивается с мамой, кто-то о том, как родители его встречали из школы, кто-то, как они покупали компьютер в детстве. Был душевный и весёлый вечер. Но когда мы уже ночевали в близ палатках спать, я не смог уснуть. Лежал и думал, что будут говорить мои дети у костра про меня через 30 лет. Дело в том, что большинство рассказанных историй были о том, какие родители Смешные, или невнимательные, или несовременные, или какие-то еще не такие. Очень многие высказывались о том, как они обижены на родителей до сих пор, и как те поломали их самооценку. Той ночью я вспомнил историю своей знакомой из Сургута, которую мама в детстве наказала тем, что не отпустила на школьную дискотеку, и ее слова «Мама уже семь лет как умерла, а я до сих пор ее за тот случай не простила». Я вспомнил своего друга, который не разговаривал с отцом шесть лет, И множество других знакомых, которые оборвали связь с предками, обвиняя их во всех своих бедах или просто в неадекватности. Я вспоминал, как много людей мне писали сообщения после мастер-класса, на котором я рассказываю, что один из моих обязательных критериев приёма на работу сотрудников, чтобы у человека сохранялась связь с родителями и уважительное отношение к ним. Мне очень ярно и аргументированно писали, почему они всё-таки не общаются со своими родителями, и спорить с их доводами было сложно. Что будут мои дети говорить обо мне? Я не хочу, чтобы они дико ржали над моей нелепостью, допущенными ошибками или вкусовыми пристрастиями. Или это неизбежно? Будешь много путешествовать, обвинят, что уделял мало внимания. Будешь с ними сидеть дома, обвинят, что вёл оседлый образ жизни. Будешь много работать, скажут, что они были на втором месте. Будешь мало работать, предъявят, что они были обделены по сравнению с ровесниками. Будешь сильно любить жену, скажут, что тебе нужна была только мама. Будешь мало любить жену, скажут, что не видел нормальной модели семьи. Будешь вовлекать их в труд на даче и по дому, скажут, что у них не было детства, оставишь их в покое, чтобы было детство, скажут, что не закадил их, ну и так далее. Мне кажется, этот список можно продолжать бесконечно. Знаете, мне кажется, что старик Фрейд, хотя он был и остаётся очень уважаемым во всём мире авторитетом, подарил нам нехорошую историю, создав теорию, что все проблемы родом из детства. Нехорошесть её заключается в том, что уже много лет дети теперь есть кого обвинить в своих проблемах, неправильно сформированных моделях и жизненных переживаниях. кого-то не любили, как он того желал, кого-то не обеспечивали, как ему хотелось бы, кого-то не выучили там, куда он мечтал попасть. А кого-то наоборот слишком сильно любили и опекали, баловали и так далее. Когда детям моего поколения учили в школе, шли очень сложные 90-е годы. Наши родители в свои 25-40 лет попали в тяжелейшую ситуацию, когда страна с одними ценностями неожиданно стала другой страной с другими ценностями. И почему-то они не продали нас тогда в рабство, а кормили, одевали, покупали книги, доставали по блату жвачки, комиксы и джинсы. А мы? А мы выросли и начали сравнивать себя с другими выросшими детьми. И, конечно же, находить те сферы, где родители нам дали меньше, чем другие родители дали другим детям. И в этот момент у нас обязательно возникают претензии. Или это мы еще до конца не повзрослели и до сих пор чего-то от них ждем. В своей книге Сорок пятый турову к личности я предложил читателям поучаствовать во флешмобе, написать пост про своих родителей с хэштегом мама папа спасибо. Больше 200.000 человек прошли её. И знаете, сколько людей сделали записи в своих соцсетях? Около 50. При этом нам бы, конечно, хотелось, чтобы наши дети хоть когда-нибудь написали что-то хорошее про нас. Вот лежал я в палатке, и рефлексия не давала мне покоя. Получается, Как бы я ни старался, всё равно не смогу дать ребёнку всё, что ему нужно. Ведь какая-то сфера его потребности, это может быть крутой компьютер или знание китайского языка, всё равно не будет закрыта. И с этим мне надо что-то делать уже сейчас. Я решил, что я сделаю что-то с собой. Дети-то здесь совсем ни при чём. Первым делом я нанесу себе татуировку. Не ждите благодарности. Мне просто легче с этим будет жить. Да и детям моим тоже Не хочу быть тем самым человеком, который взывает к чувству долга, да и сам стараюсь с такими людьми прекращать отношения. Всемирно известный польский педагог и писатель Яныш Корчик прямо кричит во второй из своих заповедей для родителей. «Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя. Он даст жизнь другому, тот третьему, и это необратимый закон благодарности». И да, конечно, Корчик прав. Нужно избавить себя от иллюзий, что моя ситуация будет отличаться от ситуации миллиардов других людей. Во-вторых, разумеется, я буду стараться не давать повод смеяться надо мной. Буду стараться быть прогрессивным и вести активный образ жизни. Буду меняться и избавляться от своих стереотипов. За тем же самым костром были люди, которые всех восхищали. Допустим, отец моего друга Сергея Галетова, который в свои 63 года покоряет Эльбрус, активно ведет соцсети и участвует в различных ЗОЖ-челленджах. Я, честно говоря, сам не понимаю людей, которые стоят в очереди в Сбербанк, чтобы оплатить питанцы за ЖКХ, вместо того, чтобы научиться пользоваться приложением или сайтом и один раз поставить себе автоплатеж навсегда. Я не хочу давать своим детям повода считать себя ленивым и отсталым от современного мира. Ну и третье, что я решил тогда для себя в этой палатке, никогда не критиковать собственных родителей при детях. Наверное, если глубоко покопать, у всех нас есть претензии, детские обиды или недовольство родителями. Не обсуждать это со своими детьми я точно не буду. Их бабушки и дедушки самые лучшие для нас родители, потому что если я буду им говорить, что моя мама или мамин папа какие-то не такие, то разве это не станет поводом думать что-то подобное и о нас. Мне кажется, что это чуть ли не главная причина, почему дети критикуют своих родителей или смеются над ними. Просто они видели, что это нормально, нормально не общаться с родителями. Нормально формально интересоваться рассмеяться, как у них дела, нормально обсуждать их неправильные поступки, нормально смеяться над ними, нормально впрекать их в кругу семьи. А чтобы дать вам побольше поводов для раздумий, приведу в конце этой главы совсем короткую детскую сказку нашего великого Льва Николаевича Толстого. Старый дед и внучек. Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не слышали, зубов не было. И когда он ел, У него текло назад изо рта. Сын и невестка перестали его за стол сажать и давали ему обедать за печкой. Снесли ему раз обедать в чашке. Он хотел ее подвинуть, да уронил и разбил. Невестка стала бронить старика за то, что он им все в доме портит и чашки бьет, и сказала, что теперь она ему будет давать обедать в лоханке. Старик только вздохнул и ничего не сказал. Сидят раз муж с женой дома и смотрят, сынишка их на полу дощечками играет, что-то слаживает. Отец и спросил, «Что это ты делаешь, Миша?» А Миша ей говорит, «Это я, батюшка, лоханку делаю, когда вы с матушкой старой будете, чтобы вас из этой лоханки кормить». Муж с женой поглядели друг на друга и заплакали. Им стало стыдно за то, что они так обижали старика и стали с тех пор сажать его за стол и ухаживать за ним.